Глава 20. О том, что не все мудрецы одинаково полезны. Пожелание Арша разбилось. Я долго ворочилась без сна. Мало того, что он лежал под боком, так ещё она бледя отсвечивала в углу. Она явно была недовольна быстрым завершением шоу. Кто бы подумал, что призраки такие любители непристойностей. С другой стороны, что она там видела в этом своём посмертии? Недаром скуку частенько называют смертельной. Зато Аршер спал как младенец, и это бесило особенно сильно. Забрался в чужую кровать, наговорил всякого, облапал и уснул. А мне теперь мучиться бессонницей. Я не могла терпеть такую несправедливость. Нет уж, дорогой муж, я не сплю и тебе не дам. К тому же у нас есть важная тема для разговора. Неожиданным стрептизом и попыткой отдать супружеский долг Аршер сбил меня с толку, но не надолго. Я полежал в тишине, успокоилась, мозги снова заработали, и я вспомнила, что вообще-то хотела обсудить проклятие. Кому, как не Моргоре, знать подробности о нём? Аршер, ты спишь? спросила я. В ответ раздалось невнятное мычание. Спит, значит. Ничего, сейчас мы это исправим. Аршер, Я толкнула благоверного в бок. А? вздрогнул он. Не спишь? невинно поинтересовалась я во второй раз. Теперь уже нет, проворчал он. В чём дело? Ты передумала и хочешь продолжить? размечтался. Фыркнула я. Лучше скажи, тебе говорит что-нибудь имя Анабель. Едва я назвала её, как призрак подлетела поближе к кровати, зависнув неподалёку. Она с любопытством следила за нашим разговором. Это распространённое имя, ответил Аршер, но мне послышалось напряжение в его голосе. Но лично у тебя была знакомая по имени Анабель, настаивала я. Сейчас будет сцена ревности? усмехнулся Аршер, затем, увидев, что я настроена серьёзно, добавил. Нет, не было. А среди мёртвых, уточнила. Аршер приподнялся на локте и заглянул мне в лицо. В чём дело, Элвинг? Кто эта девушка и почему она важна для тебя? Я вижу призрака по имени Анабель, ответила я, внимательно следя за реакцией Аршера. У тебя есть ещё и дар медиума? Его брови удивлённо приподнялись. Нет, качнула я головой. У меня есть родовое проклятие Моргэри. Пришлось рассказать о том, как я познакомилась с Анабель. Как ни странно, сама призрак в разговор не встревала, хотя обычное её молчание и не назвать, но сейчас она притихла. Я бы сказала, что даже задержала дыхание, но призраки не дышат. К концу моего рассказа Аршер сел и обвёл комнату взглядом. "Она и сейчас здесь?" спросил он настороженно. "Вон в том углу", указала я на Анабель. Призрак жеманно поправила волосы и приосанилась. "Вот ведь кокетка. Уже не одну сотню лет мертва, а все туда же. Смерть и та не в состоянии искоренить в женщине желание нравиться противоположному полу. Аршер смотрел прямо на Аннабель и не видел ее. Впрочем, я не сильно расстроилась другого и не ожидала. Она была здесь все это время, уточнил Аршер, и даже когда я... И даже когда ты так эффектно раздевался, она была здесь, и когда целовал меня, она всегда рядом, кивнула я. Передай ей, чтобы в следующий раз не подглядывала. Мы имеем право на личную жизнь. Ты вроде собирался взять меня при свидетелях в королевском кабинете, а тут вдруг покойнице застеснялся. Подделы я. Просто я не люблю призраков, выкрутился он. Ты мне тоже не нравишься, обиделась Анабель. А недавно говорила другое, напомнила я призраку про то, как она любовалась стриптизом. — Так вот, с кем ты постоянно общаешься, — пробормотал Аршер. — Ага, — кивнула я. — Но я рассказала тебе об Аннабель не просто так. У меня много вопросов, и ты должен помочь мне разобраться. За что проклят ваш род? Как с этим связан призрак Аннабель? Ты знаешь, как ей, наконец, упокоиться с миром? Увы, Аршер разочаровал. Проклятие было наложено очень давно, а еще на моего пра-пра-пра какого-то там деда. Столько воды с тех пор утекло. Хочешь сказать, что в вашем роду не сохранилось предания о том, за что вы прокляты? Усомнилась я. Как такое возможно? Аршер засмеялся. Он и сам уже понял, насколько невероятно это звучит. Есть одна легенда, в итоге признал он. Якобы наш предок соблазнил юную деву, обещал жениться на ней, но бросил и женился на другой. Та девушка покончила с собой, прокляв перед смертью всех глав рода Моргари. В тех пор первая жена каждого из глафов рода умирает, поэтому мои предки начали жениться на больных девушках, которые и так и обречены, а уже потом на своих истинных избранницах. Возможно, той девушку звали Анабель. Не могу сказать наверняка, её имя не сохранилось в предании. Я слушала историю Аршера и не верила ни единому его слову. Во-первых, всё это звучало слишком банально. Так, словно Аршер придумал всё это минуту назад. Во-вторых, когда я впервые произнесла имя Анабель, он остро на него отреагировал, хоть и пытался это скрыть. Аршер вздрогнул, так будто я снова ударила его локтем под рёбра. Что-то это имя значит для него, но он не хочет об этом говорить. И наконец, в-третьих, сама Анабель слушала рассказ Аршера с таким скептическим выражением лица, что было ясно как день, он лжёт. Будь его слова правдой, призрак обманутой девушки отреагировал более бурно. Я найду лучшего изгоняющего духов, и он избавит тебя от онабель, а заодно и весь род Моргарри от проклятия, между тем заверил Аршер. Давно пора это сделать. Просто до тебя никто не мог рассказать, что им является призрак и убивает, но теперь всё изменится. А вот в этом я не сомневалась. Аршер В самом деле сделает все, чтобы избавиться от Аннабель. Я не понимала, что происходит и зачем Аршеру лгать, но чувствовала, если буду давить, он все равно не расколется. Тут надо действовать тоньше. Поэтому я сделала вид, что поверила. Пусть Аршер пока думает, что у него доверчивая жена. Будет ему потом сюрприз. — Если тебе страшно, иди ко мне. Аршер приглашающе распахнул объятия. Я сумею тебя защитить от призрака, а еще согреть и не только. Последний он произнес интимным шепотом. Вот жук! То ли восхитилась, то ли возмутилась Аннабель. Даже меня умудрился использовать для твоего соблазнения. Я полностью разделяла негодование призрака. О чем тут же сообщил Аршеру? И не мечтай. Аннабель уже давно рядом со мной. Я к ней привыкла и не боюсь. А вот тебе я не доверяю. Как знаешь, пожал муж плечами. В этот раз Аршер сам повернулся ко мне спиной, давая понять, что разговор окончен, и он будет спать дальше. Приставать не стал, да и последняя попытка была какой-то вялой. Всё же расспросы о проклятии отрицательно сказались на его либидо. Ну, да же какие ему неженки. Я тоже отвернулась от мужа, но уснула лишь ближе к утру. А когда проснулась, вторая половина кровати была пуста. Аршер ушёл. Хотя нет. Кто-то там всё-таки лежал. Я приподняла голову и присмотрелась. Щади. Она и здесь меня нашла. Я же оставила тебя в гостинице, поразилась я. Как ты попала во дворец? "Фы!" выдала Ищади с таким видом, будто спрашивала: "Неужели ты думаешь, что меня удержат стены какого-то там дворца?" Я едва удержалась, чтобы суеверно не перекреститься. Не собака, а сущий демон. Ненавистный Моргер ушёл на рассвете, сообщила Анабель. После разговора о проклятии отношение Анабель к Аршру улучшилось, и тот факт, что вечером накануне она любовалась его телом, ничего не менял. Перед уходом он стоял и долго смотрел на тебя спящую, добавила она. Мне кажется, ты ему нравишься. Да, ему мой нравится, вздохнула я. Слышала бы ты, что он говорил обо мне раньше. Моргоре нельзя доверять, охотно согласилась Анабель. Он ведь солгал мне, да? уточнила я. О проклятых проклятии. Я похожа на ту, что сбросится со скалы от несчастной любви? спросила призрак в ответ. Не якинула Анабель оценивающим взглядом. Если честно, ни капли не похоже. При жизни она явно была целью устремлённой, сильной женщиной. А она и сейчас такая. Вон сколько раз пыталась меня убить. — Вижу цель, не вижу препятствий. Это про Аннабель, и, возможно, отчасти про меня. Есть у нас что-то общее? — Тогда расскажи свой вариант истории, — предложила я. — Не могу. Плечи Аннабель опустились. — Даже если захочу, на мои уста наложена печать молчания. Раньше она мне этого не говорила, а теперь доверилась. — Жаль, это ничего не меняет. Нового я о проклятии так и не узнала. Аршер врёт или сам не знает, как всё было, и просто сочиняет на ходу, чтобы я отстала. Анабель физически не в состоянии рассказать правду. Кто-то позаботился о том, чтобы навсегда похоронить истоки проклятия. Не нравится мне это. Мы бы поболтали ещё, но пришла горничная помочь мне привести себя в порядок. Следом за ней в покои принесли завтрак. Дворцовый повар знал своё дело. Каша и та была невероятно вкусной. Я уже не говорю о свежей выпечке. Я съела практически всё, а что не осилила, отдала исчадие. Рискни, откажи ей, сожрёт тебя вместо завтрака. Наконец, причесанная, одетая с иголочки и сытая, я покинула покои. На сегодня у меня были важные планы — отыскать дайкера и поговорить с ним. К счастью, охрану ко мне не приставили так, что я могла свободно передвигаться по дворцу. А вот покинуть его вряд ли выйдет. Не выпустят. У всех встречных я спрашивала, где найти Дайкера. Люди говорили одно и то же: в это время дня он обычно прогуливается в Дворцовом парке. Что ж, я тоже подышу свежим воздухом. Парк оказался больше, чем я представляла. Ладно, он был просто огромным. Деревья посажены строго по линейке, стриженые кустарники разной формы, лужайки, клумбы и даже озеро. Искать здесь конкретного человека всё равно что искать заначку у мужа в гараже. Но со мной была собака, точнее, вредный отскипёс, который совершенно меня не слушается. Пользы никакой, одни расходы на пропитание. Попробуй прокормить эту прожорливую балонку, она как чёрная дыра, всасывает всё подряд. Я решила, что всё, хватит. Пора ещё дю отрабатывать пропитание. Осталось придумать, как донести до балонки эту здравую мысль. Исчадие обратилась я к я как собаке. Мне очень нужно найти мудреца Дайкера. Ты же собака. У тебя нюх, чутье и всё такое. Будь добра, помоги с поисками. Я говорила предельно вежливо, ссориться с адским псом себе дороже. В ответ Исчадие запрокинула голову и посмотрела на меня. В её взгляде читался вопрос: "Ты не обнаглела?" Ты же хочешь, чтобы я ушла, а твоя хозяйка вернулась. Дайкер должен мне в этом помочь. намекнула я. Вещадя подумала немного, а потом, задрав хвостик, бублик потрусил по дорожке между деревьев. Я двинулась за ней, искренне надеясь, что собака взяла след, а не просто прогуливается. Вскоре стало ясно, что мы движемся к озеру. Балонг периодически останавливалась и водила носом, явно принюхиваясь. Я сочла это за добрый знак. Вот только прежде, чем мы нашли дайкера, кто-то другой нашёл нас. После очередного поворота тропинки дорогу мне перегородила не состоявшаяся тёща Аршера. Недавно я выяснила, что её зовут леди Ньюборт, а о то, том, что она редкостная стерва, и так знала. "Я искала тебя", заявила леди Ньюборт. "Нам необходимо кое-что обсудить. Выслушай меня. Уверена, моё предложение тебя заинтересует". Я не успела ответить, как она схватила меня под руку. Со стороны казалось, что мы мимоно прогуливаемся, но на самом деле меня взяли в заложницы. Хватка у лединь Юбард была что надо. Я словно угодила в капкан, из которого можно выбраться только отгрызя себе руку. Я не вырывалась лишь по одной причине. Мне было любопытно, что такого она предложит. Но всё оказалось банально. "Я заплачу", произнесла лединь Юбард. Столько, сколько пожелаешь, что ваша семья разрядена, средства будут вам, кстати. За что вы собираетесь платить, уточнила я. За то, что ты оставишь Аршара в покое, разумеется. Я слышала, ты сама хочешь расторгнуть ваш брак. Вот тебе дополнительный стимул. Аршар должен жениться на моей Эбриль, они созданы друг для друга. Мне показалось, Аршар так не думает, мужчины махнула на рукой. Что они понимают, Аршер Себриль по женнице и ловча осознает, как ему повезло. Я хмыкнула. С такой тёщей попробуй не осознай. Желаю я Аршерову зла. Брак Себриль сгодился бы на коварную месть, но я решила, что даже он не заслуживает такого кошмара. Даже если мой брак в самом деле расторгнут, хотя Аршер этой ночью дал понять, что сделает всё, чтобы подобного не произошло. Я не буду заключать сделку с этой змеёй. Не хочу иметь с ней ничего общего. Спасибо за щедрое предложение, но я вынуждена отказать. Я всё-таки дёрнулась в попытке высвободиться из хватки. В ответ лединь Юберт лишь сильнее вцепилась в мою руку. Раздался треск ткани. Ещё немного, и моё платье лишится рукава. Получив отказ, лединь Юберт мигом изменилась. Она пыталась быть милой, но чувствовалось, что это не её роль. Зато едва она скинула маску вежливости, все сразу встало на свои места. «Послушай меня, маленькая дрянь!» — зашипела она. «Мне никто не смеет отказывать. Думаешь, раз ты бессмертная, я на тебя управу не найду? Не с такими расправлялись!» «Откуда вы знаете о моем даре?» — нахмурилась я. «У меня есть свои источники!» Я прикинула, кто из присутствующих в кабинете мог слить ей информацию. «Король?» — точно нет. «Аршер?» — тоже вряд ли. А вот дядя за звонкую монету продаётся без проблем. И дайкер с мальчишкой и тёмные лошадки. А ещё лакей мог подслушать разговор. Но если подумать, к лучшему, что ли, Адженюберт в курсе моего бессмертия, по крайней мере, новая попытка убийства мне не грозит. Вы мне угрожаете, уточнил я. Предупреждаю. Разводись, или горько пожалеешь. Смерть не единственная возможность устранить тебя, есть и другие варианты. Пальцы леди Ньюборт больно впились мне в кожу. Казалось, она вот-вот проткнет мою руку насквозь. Но тут в нашу беседу вмешалось третье лицо. Р-р-р-р. Ищадья возмутилась члена вредительству. «Поди прочь, мерзкое создание!» Леди Ньюборт попыталась отпихнуть баллонку ногой. «Это она зря. Ищадья не любит, когда ее пихают. Мне ли не знать?» Глаза балонки сверкнули красным, а клыки в миг стали вдвое длиннее и острее. Полностью облик она не сменила, лишь продемонстрировала его часть, но этого хватило. "Что это?" леди Ньюборт, отпустив мою руку, отскочила подальше. "Не что, а кто?" поправила я. "Моя комнатная собачка". Взгляд леди Ньюборт метался от меня к исчеднию и обратно. Она переваривала новую информацию. Жена Аршера Моргари вовсе не простушка. Редкая девушка в королевстве может похвастаться лично матским псом. Ощадие, между тем, снова стало нормальной. Она вообще неохотно меняла облик в присутствии посторонних, только если иного выхода не было. Скрывает свою вторую постась. Как и Аршер, кстати. Меня вдруг посетила мысль, а вдруг он так же ужасен? Да нет, я не могла выйти замуж за чудовище. Я ж теперь вроде как везучая. Эта псина тебя не спасёт. Леди Ньюборт быстро пришла в себя. Выдержку у неё было что надо. Я всё равно до тебя доберусь. Я посмотрел на неё, потом на ещё Адиса Набель. Если леди Ньюборт хотела нагнать на меня страху, то она опоздала. После общения с этими двумя моя впечатлительность снизилась практически до нуля. Надо сильно постараться, чтобы я испугалась. «Продолжите меня доставать, и я расскажу обо всём мужу», — заявила я в ответ. «А он церемониться не станет». Леди Ньюберт побледнела. Поджав губы, она повернулась ко мне спиной и гордо пошла прочь. Но я не обольщалась, такая вряд ли легко сдастся. Надо держать с ней ухо востро. «Тяф!» — напомнила о себе исчадие. Я посмотрела вниз на баллонку. Та кончиком носа указывала куда-то вперёд. Глянув в том направлении, я увидел Дайкора. А вот и мудрец. Не зря я затеял эту прогулку. Благодарю за помощь, кивнула я балонке, а затем, подобрав юбку, поспешила к Дайкору. Мудрец прогуливался в компании всё того же мальчишки. Похоже, они не разлей вода. Оно и понятно. Без мальчишки мудрец даже воды в случае чего попросить не сможет. Его ж невозможно понять. Но для меня мальчик был помехой. Я и так рисковала, собираясь поговорить с Дайкером о другом мире, а тут еще один лишний свидетель. Поэтому первым делом я решила избавиться от мальчишки. Поздоровалась и спросила. — Как тебя зовут? — Джош, — представился он. — А вы-то о леди с даром жар-птицы. Я вас помню. Тут в беседу вмешался Дайкер. — Не по рождению определяют высшую и низшую личность, — произнес он. — А делами своими человек подтверждает эту принадлежность. Уважаемый Дайкер говорит, что вам повезло с даром, но надо использовать его с умом, не моргнув глазом, перевёл Джош. А я заподозрил неладное. Я уже слышал эту фразу из уст мудреца. То же самое он сказал королю вместо приветствия, буквально слово в слово. Но вот только перевод Джоша звучал иначе, не так, как сейчас. Это что ж получается, Дайкер повторяет определённый набор фраз, а мальчишка трактует их как пожелает. Неплохо Джош устроился. Проверить его перевод всё равно невозможно. Как ты угадываешь, что он имеет в виду? спросила я Джоша. Я толкователь. Мой дар понимать все языки мира, в том числе уважаемого Дайкора, но с мудрецом сложнее всего. Мне пришлось долго учиться, чтобы разбирать его слова. Почему он вообще так говорит? Я с сомнением рассматривала Дайкора. Он может нормально общаться? К сожалению, нет, покачал головой Джош. Уважаемому дайкеру достался дар мудрого филина. С тех пор он всегда говорит только так. Мудрец вздохнул, как мне показалось печально, и я от всего сердца ему посочувствовала. Что это за дар такой, ломающий жизнь? Обрел мудрость, а поговорить в итоге не с кем. Не слишком ли высока цена? Я могу задать ему вопрос? Спросила я. Разумеется, кивнул Джош. Уважаемый дайкер говорит странно, но сам отлично все понимает. Вот, возьми. Я протянула мальчишке пару монет. Купи себе что-нибудь. Ага, сейчас сделай одолжение, оставь меня с мудрецом наедине. Спасибо, дорогая госпожа, мальчик взял монеты. Я буду неподалёку, у той клумбы. Вдруг вам понадобится моя помощь. Полдела сделано. Джош отошёл на приличное расстояние и не подслушает наш разговор. Но чтобы получить ответ на волнующий меня вопрос, надо рассказать о моём мире мудрецу. Я замялась. Но ведь Дайкор никому не выдаст мой секрет, просто не сможет, если его не переведет Джош. Уважаемый Дайкор, представьте, что существует другой мир, и кто-то случайно угодил из него сюда, к вам. Как ему вернуться обратно? В итоге осторожно поинтересовалась я. «Отрешиться от всего, приумножить силу и очистить свой разум», — изрек Дайкор в ответ. «Фы!» — поразилось ищадие. «Она...» Впервые общалась с мудрецом. На меня, не смотри, я сама ничего не поняла, открестилась я. Может, она быль? Понятия не имею, о чём он, пожала та плечами. Ну уже соберитесь, всплеснула я руками. От этого зависит будущее нас всех. В следующую секунду мы трое, не сговариваясь, посмотрели в сторону Джоша. Неприятно это признавать, но, похоже, мы провалились без мальчишки не обойтись. Джош, позвала я, признавая поражение. — Подойди и будь добр. Нужна твоя помощь в переводе. Мальчишка мигом прибежал назад, и я повторила ему слова Дайкера. — А каким был ваш вопрос, дорогая госпожа? — уточнил мальчик. — Какая разница? Это конфиденциальная информация. — Без вопроса я не могу расшифровать ответ, — понурил он голову. — Постой, ты ведь тоже не понимаешь, что конкретно Дайкер имеет в виду. Это просто догадки осенило меня. — Ну да, — легко признал Джош. А вот мне потребовалась минута, чтобы переварить эту информацию, а главное смириться с тем, что моё возвращение домой зависит от неопытного мальчишки и чего скровать не совсем адекватного мудреца. Но делать нечего, пришлось ввести Джоша в курс дела. Уважаемый Дайкер сказал, что для перехода между мирами необходим особый дар. Тут же перевёл мальчишка. Какой? уточнила я. Путь в тысячу корят начинается с первого шага. В ответ раздалось очередное изречение мудреца. Уважаемый Дайкер предлагает вам искать того, кто сам ходит между мирами, произнёс Джош. Лично я ничего подобного не услышала в словах мудреца, и это заставило меня снова усомниться в переводе. Мы как будто играли в шарады, угадай, что говорит мудрец. Никакой уверенности в том, что Джош переводит правильно нет. Может, он вообще несёт от себя тину? Это же никак не проверить. Неудивительно, что люди перестали обращаться к мудрецу за помощью. Это не помощь, а издевательство. «Но хоть намекните, кто это может быть?» — не выдержала я. «Преодоление трудного начинается с легкого, а осуществление великого начинается с малого. Ибо в мире трудное образуется из легкого, а великое — из малого», — с важным видом ответил Дайкар. «Клянусь, еще одно философское изречение я придушу мудреца». «Уверена, если мне попадется судья, который хоть раз общался с Дайкером, меня оправдают». Но внезапно перевод Джоши оказался вполне осмысленным, а ведь я уже не ждала ничего хорошего. «Уважаемый Дайкер говорит, что надо искать того, кто помог страннику в первый раз перейти к границу миров. Именно он обладает нужным даром и в состоянии вернуть странника домой». Слова Джоши вселили в меня надежду. Я точно знала, кто виноват в моём перемещении в чужой мир. Обладатель золотого пера. А благодаря вчерашнему общению с королём я теперь в курсе, что это жар-птица. Осталось выяснить, где её искать. Ты случайно не знаешь, где водятся жар-птицы? спросила я на этот раз у Джоша. Довольно с меня мудрости. Я слышал, что они вымерли, ответил мальчишка. Но вы живое доказательство того, что это не так. Значит, вам надо в Зачарованный лес, добрая госпожа. Все магические существа живут там. А о Зачарованном лесе я слышала уже несколько раз, но где он находится и как туда попасть, понятия не имела. Видимо, пора это выяснить.